ибо на вделанной рядом с ним в стену медной табличке имена Исаака Ди Флетчера, Генри Джи Кизби, Стефана К. а Кларка, Чарльза Би Куртиса, Гарриса Би Дика, Марии Дэвид д ж е с у п Генри Джи Маркоунда, Джозефа п у л и ц е р а Альфреда н Паннета, Джакоба С. Роджерса, равно как и Роберта Лемона, миссис Чарльз Пессон и Чарльза Би Райтсмана, стояли рядом с именами Аристотеля.